Войдя домой, я с удивлением обнаружила на кухне Риму Семеновну, которая с азартом интервьюировала бледную от напряга Маргошу. Пришлось доставать из стратегического запаса баночку огурчиков домашнего посола и выпроваживать любопытную старушенцию. Отругав Маргошу и запретив ей открывать дверь кому бы то ни было, кроме меня и Димки, я сменила гнев на милость, и подробно рассказала ей о встрече с Верочкой. «Ой, тебе, кстати говоря, звонил какой-то Соловьев. Вдруг спохватилась Марго. «А чё ж ты молчала?» – разъярилась я. «Это ведь и есть следователь прокуратуры Балда! Когда он звонил?» «Но полтора часа назад. Просил перезвонить, как придёшь. Сказал, телефон у тебя теперь есть». «Надеюсь, ты не сказала, куда я уехала?» – Все еще ярилась я. Ну, «Нет, конечно, сказала, что в магазин ушла». «Ну, ладно», – успокоилась я и побежала звонить. К сожалению, ни один из указанных Соловьевым телефонов не отвечал, а мобильный повторял одну и ту же изуитскую фразу. «Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети?» «Ладно», – решила я, Все равно мне пока особо нечего ему сообщить, а мои предположения – только взбесит батона, и он возьмет у меня какую-нибудь подписку о невыходе из квартиры. И тогда все наши сморгоши и лавры достанутся ему. Растревожив себя таким образом и одновременно успокоив, я пошла на кухню и приготовила на обед суп из шампиньонов и рыбу со шпинатом. Пыхтя над созданием грибного супчика, я готовилась усыпить бдительность супруга, который, придя с работы и не получив качественной еды, Наверняка станет выпытывать у меня, чем это я весь день была так занята, что не успела сварганить элементарный ужин. И не дай бог Маргоша сболтнет ему о моем походе в бизнесмен. С Димкой мы познакомились во всемирной паутине и вместе уже пять лет. Для каждого из нас это, увы, уже не первый брак, но, как говорится, с годами мы становимся мудрее, и уже не гоняясь за внешней красотой и богатством, учимся выбирать себе спутников жизни по другим качествам, нежели в молодости. Ищем верность, порядочность, доброту, заботу, общность чувств и мыслей. Дмитрий трудится в одном из коммерческих учебных заведений. Деньги получает небольшие, но, слава богу, стабильные. Вечера он проводит, вцепившись в пульт от телевизора, под который иногда и засыпает, намаявшись за день. Когда он видит на экране Чака Норриса, Брюса Ли, Сильвестра Сталлони и иже с ними, окружающего мира для него не существует. Только почувствовав острые позывы голодного желудка, Димка начинает приторно-сладким голоском выкрикивать имя супруги, то есть мое И то он проделывает это лишь в рекламные паузы, дабы не потерять из виду сладостные моменты каких-нибудь пасов или хуков. «Яночка, любимая, а мы кушать будем?» С детской непосредственностью обращается он ко мне. «Но я не обижаюсь. Я понимаю, что наши мужчины, перешагнувшие сорокалетний рубеж и не ставшие бизнесменами или политиком, остаются чисты душой, как дети, а поэтому должны как-то реализовывать свои детские мечты» и поэтому они внимательно следят за приключениями героев и суперменов и, наверное, представляют себя на их месте. Немного поразмыслив на эту тему, я пожарил на всякий пожарный еще парочку эскалопов, чтобы уж наверняка отвлечь Димку от нашего расследования. Поскольку до прихода моего благоверного оставалось еще как минимум часа три – то мы с Маргошей подкрепились основательно сами и, чтобы не задремать после сытного обеда, решили переместиться в рабочий кабинет, то есть комнату, в которой стоял компьютер, и продолжить расследование там. Компьютер. Что-то щелкнуло в моем мозгу, едва я увидела монитор. И зачем я съела две тарелки супа? Теперь почти ничего не соображаю, злилась я на себя. Компьютер, компьютер, сонно бормотала я, подходя к столу. Нажав кнопку на системном блоке и услышав знакомое завывание, я вдруг так резко повернулась, что чуть не сшибла медленно вплывающую за мной в комнату Маргошу. «Ну, конечно же, я совсем забыла, что у меня есть диск!» – завопила я. «О как!» – по обыкновению среагировала подруга. «Диск – это хорошо, но зачем ты так волнуешься?» «Да ты не поняла! Диск-то у меня, считай, трофейный! Я его у Дашки из компьютера вынула!» «О, Господи! А что еще ты вынесла из этой квартиры? И как только ты не боишься!» Испуганно пробубнила Маргоша, с трудом забираясь на удобный диван, втягивая следом за телом ноги и подкладывая под себя со всех сторон маленькие подушечки-думки. «Да как ты не понимаешь? Ведь на этом диске может быть что-нибудь такое, из-за чего весь сыр-бор и разгорелся. Вдруг там как раз находится статья про этого мента. Может, там и компромат какой есть?» «Тогда мы все раскроем сами, без всякого там Соловьева!» — в запале бормотала я. Наконец компьютер прокрутил все свои реверансы, отхрюкался как следует и, выставив все необходимые с его точки зрения значки на рабочем столе, торжественно замер. Дрожащей рукой я вставила диск в выехавшую панельку и нажала на заветную кнопку. Проделав еще кое-какие манипуляции с мышкой, я немигающим взором уставилась на монитор». Должна сказать, что ожидания наши не оправдались. Никакого криминала мы не увидели. Сначала пошел какой-то рекламный видеоряд о сервисном обслуживании намарок, Потом и вовсе неинтересная Тугомотина. Обычная московская вечерняя автодорога, загруженная до предела. Две поцеловавшиеся намарки: Одна, кажется, БМВ, другая какой-то непонятной породы, скорее всего, корейская. Оба водителя, не выпуская из рук мобильники, горестно расхаживали вокруг своих машин, а все остальные автомобили были вынуждены отстаивать длиннющую очередь и, сгруппировавшись из трех рядов, объезжать аварию лишь по одному. Невдалеке стояло трое гаишников, которые вместо того, чтобы хоть как-то разрулить пробку, абсолютно равнодушно переминались с ноги на ногу и дымили сигаретами. Один из них говорил с кем-то по телефону, отчаянно жестикулируя. Примерно через полминуты трое гаишников, отойдя чуть вперед, разделились, и один из них, резко взмахнув жезлом, притормозил какой-то темный джип. Не торопясь, к машине подошли остальные два гаишника и, открыв две правые двери, начали осматривать салон, в то время как первый проверял документы водителя. Судя по всему, Они все же нашли, и там что-то непотребное, потому что через какое-то время из салона вылез встревоженный водитель и, отчаянно жестикулируя, начал что-то объяснять гаишникам. Но те его даже не захотели слушать, а грозными жестами пригласили пройти в стоящий невдалеке сине-белый форт. Один из ментов залез на водительское сиденье джипа и медленно поехал вперед. Форт тронулся вслед за ним. Следующий сюжет был отснят уже в каком-то кабинете. Я узнала водителя джипа, который, выпучив глаза, что-то пытался доказать мрачному типу в светлом костюме, сидящему за столом. Внезапно человек этот произнес какую-то фразу и широко улыбнулся. Уж что он сказал, мы не поняли. Поскольку звука-то не было, увы мне, колонки муж забрал на работу, чтобы починить. Тем не менее, мы заметили, что потрясенный водитель джипа, взмахнув руками, как раненая птица, как-то весь обмяк, и рухнул на стул. Но продолжение мы не увидели, потому как тут же, без всяких объяснений, начался следующий сюжет. Очень важный дядька в полицейской форме восседал за огромным столом, навалившись на него животом. Он что-то говорил и говорил, периодически улыбаясь и с достоинством поправляя воротничок форменной рубашки, слишком узкой для его бычьей шеи. Видимо, информация была очень интересной с его точки зрения, поскольку он весь раздулся от важности и позировал на камеру с удовольствием. Внезапно камера чуть-чуть повернулась направо, и мы увидели еще одного мужика в погонах, правда, поменьше габаритами и, кажется, пониже в звании. Что-то знакомое было в его лице. «Тебе не кажется, что лицо у этого мента знакомое?» – спросила я Маргошу, И не успела-то ответить, как я сама вскрикнула. Стоп! Да это тот самый мужик в костюме, который ошарашил какой-то информацией водителя джипа. К сожалению, дальше мы вообще ничего не увидели, потому как фильм о непростых полицейских буднях закончился. Но ясно было одно. Пока мы не подключим звук к записи, мы ничегошеньки не поймем. Я попробовала было позвонить Димке, чтобы он быстрее чинил колонки, но телефон не отвечал. Видимо, муженек уже барахтался в вечерней пробке, включив магнитофон и не слышал телефонного писка. «Ладно, не беда. Завтра привезет колонки». Вздохнув, я уставилась на Маргошу. Она лежала с закрытыми глазами, и казалось, что она прокручивает фильм снова, чтобы получше разгадать смысл увиденного. «Ну, и что ты думаешь по этому поводу?» – спросила я ее. Но в ответ раздалось только мирное посапывание. Видимо, Маргоша все же не смогла сопротивляться Морфею. Оставалось только гадать, на каком кадре фильма она потеряла сознание. Решив не будить бедняжку, я попыталась еще раз набрать номер Соловьева. Но, увы, он по-прежнему был недоступен. Я устало присела на краешек дивана и предалась горьким размышлениям. Похоже, что сыщик из меня все же никудышный. Все ниточки, за которые я хваталась, обрывались и не приводили ни к чему вся надежда пока лишь вот только на этот полицейский диск, но он пока без звука, а посему почти бесполезен. Может быть, поискать в интернете сведения об этом самом Егоре Тимофеевиче Купцове, у которого Дашка должна была брать интервью? Я вновь уселась у компьютера и начала поиск. Увы, он не увенчался успехом. То ли Верочка перепутала фамилию, То ли человек этот был не слишком известен, но никаких данных Негора ни Тимофеевича найти мне не удалось. Так, очередная ниточка оборвалась, с тоской подумала я. Но должен же быть какой-то путь к разгадке. Ни за что не сдамся. Буду тыкаться носом во все углы, но найду Дашку и того, кто ее похитил. На всякий пожарный, набрав еще раз номер Дашкиного мобильника и услышав дежурную фразу о том, что «абонент недоступен», Я совсем отчаялась. Так как мне совершенно нечем было заняться, Димка еще не приехала, Маргоша продолжала мирно похрапывать на диване, то я решила прогуляться к дому Слепянских. Было уже что-то около шести вечера или чуть позже. На часы я не взглянула. Над столицей сгустились сумерки. Спешащие с работы домой люди наперегонки заскакивали в близлежащие продуктовые магазины, чтобы перехватить что-то на ужин. Длинная вереница автомобилей выстроилась в очередной пробке. Я медленно брела по грязной улице и почему-то навстречу идущим с работы. Поэтому мне приходилось иногда прерывать поток тревожных мыслей, охвативших меня, и уворачиваться от чьих-то локтей и сумок. Когда я завернула за угол длинной пятиэтажки, Которые снимали квартиру Даша и Никита, мне в голову пришла гениальная идея. Соседи? Ну, конечно! Нужно опросить соседей. Наверняка они что-нибудь видели интересное для меня. Войдя в полутемный, пахнущий пылью, сыростью и, кажется, мышами подъезд, я, стараясь дышать через раз, взлетела на второй этаж. Содрогнувшись при виде наискось прикрепленной бумажки с печатями к двери Слепянских, я нажала на звонок противоположной квартиры. «Иду, иду!» Немного погодя, раздался довольно бодрый женский голос. Дверь стремительно распахнулась, и я непроизвольно зажмурилась от яркого света, хлынувшего на меня из коридора. Передо мной стояла высокая женщина неопределенного возраста. Одета она была в какое-то допотопное платье мышиного цвета с пуговками посередине. Таких сейчас уже не шьют, и по виду напоминала сельскую учительницу. На носу у нее были очки, от дужек которых спускалась дешевая цепочка». «Что вам угодно!» – холодно глядела на меня с головы до ног. «Добрый вечер!» – залебезила я. «Понимаете, я с детства дружила с Дашей и Никитой. Живу я рядом, вот узнала о трагедии. Вы не могли бы мне помочь?» «А что, собственно, вам нужно?» – удивилась дама. «Извините, а мы не могли бы переговорить у вас. Разрешите пройти?» Видя, что дама колеблется, я вынула паспорт – «Вот мои документы. Меня зовут Яна Быстрова!» Залепетала я, чувствуя, что еще секунды, и я окажусь перед закрытой дверью. «Проходите!» – суровым тоном произнесла учительница. Я вошла в прихожую, обставленную весьма бедно. Застиранный половичок, пара недорогой обуви, металлическая вешалка, косо прибитая к стене, на которой одиноко висел темно-бордовый плащ в соседстве связанной кофты необъятных размеров. Но чистота в квартире свидетельствовала о том, что дама, судя по всему, хоть и живет одна, но весьма педантично и аккуратно. «Проходите на кухню», – скомандовала хозяйка. «Я ужин готовлю, там и поговорим». «Скажите», – запнулась я, не зная, как обращаться к строгой даме. «Галина Александровна», – подсказала хозяйка, помешивая что-то в небольшой кастрюльке, стоящей на огне. — Галина Александровна, — безропотно повторила я, — скажите, пожалуйста, вы случайно не заметили никаких странностей у ваших соседей Слепянских в течение последних нескольких дней? — Что вы имеете в виду? — изогнула брови учительница, даже не предложив мне сесть. — Ну, может быть, к ним приходил кто-то, может быть, вы слышали какие-то нестандартные звуки. — Вы имеете в виду выстрелы, что ли? — Нет, не слышала. — отчеканила противная тетка, никак не хотевшая идти на контакт. Я решилась на смелый шаг взять учительницу за живое. «Понимаете, Галина Александровна, — начала я, — мы с мужем живем небогато, долго копили на мебель, и вот пять дней назад мне позвонила Даша и, сказав, что Никите срочно нужны деньги на операцию, попросила взаймы. Я, даже не сказав мужу, побежала на зов подруги почти ночью и отдала ей все накопленное. Даша исчезла». «Деньги, разумеется, тоже. Пришлось распроститься с мечтой о мебели. Ну да ладно. Главное, мне кажется, что Даше нужна моя помощь. И ведь детей тоже похитили». Что-то человеческое мелькнуло в глазах каменной бабы. «Ну, положим, детей-то никто не похищал», — сказала она. «Как не похищал? А где же они?» От удивления у меня сразу же пересохло во рту. «Да детей их папаша увез. Высокий такой. Еще неделю назад». Из рассказа Галины Александровны стало ясно, что Настя и Артем уехали с Антоном. Женщина довольно верно описала его внешность, и я немного успокоилась. «Ну ладно», — подумала я, — «хоть с детьми все в порядке». Вот почему Ирина Аркадьевна, мать Антона, не знает, где ее сын. Ее просто побоялись вести в курс дел. «Значит, мне надо разыскать Антона. Наверняка он знает побольше моего о том, где прячется Дашка». «И я еще удивилась, зачем вести детей куда-то ночью», – монотонно бубнила тем временем мучительница. Но потом, высунувшись в окно, убедилась, что это действительно Антон. Он усадил детей на заднее сиденье такси, сам уселся вперед, и они уехали. «Во сколько это было примерно?» «Около двух ночи», – констатировала Галина Александровна. «Мне что-то приснилось нехорошее. В ту ночь я встала, чтобы накапать себе валерьянки, посмотрела мельком на часы в коридоре, и тут услышала какую-то возню на лестничной площадке. В глазок я разглядела выходящего из квартиры Антона с Настей и Артёмом, видела Дарью, провожавшую их. А далее, естественно, проследила из окна, зачем в столь поздний час понадобилось выводить на улицу сонных детей». «А больше вы ничего не заметили? Может быть, раньше или позже, в другие дни?» С надеждой я возрилась на тетку. «Да вроде бы нет. Хотя, знаете, на следующий день, после отъезда Антона с детьми, уже почти ночью, было довольно поздно, что-то около половины первого. Я опять маялась бессонницей. Хлопнула входная дверь в подъезде. Народу у нас здесь немного, всего пять этажей. Все друг друга знают. Это только ваши друзья снимали квартиру». А остальные-то все старожилы, и в основном люди пожилые, поэтому я очень удивилась, кого это в столь поздний час принесла нелегкая. Осторожно, подойдя к глазку, я увидела, что у двери напротив стоит какая-то женщина. «Наверное, это была я, принесла деньги Даши». «Да нет, милочка, вы же вон как простенько одеваетесь» пригвоздила меня учительница. «Нет, это была богатая женщина или девушка, не знаю, со спины не видать. Но шуба у нее была шикарная, длинная до пят, пушистая. Нам с вами на такую не заработать никогда», – мрачно констатировала Галина Александровна. «Шикарная шуба? Случайно не песцовая?» «Да, мех был какой-то светлый, необычайно легкий на вид, может быть, и песец». И что же было дальше? Говорите, Галина Александровна, закричала я. Ой, только не надо так громко, у меня голова болит, цикнула на меня тетка. А что дальше? Дальше ничего. Эта женщина позвонила в дверь, потом сказала, это я. Дверь открылась, она вошла, вот и все, совсем неинтересно, резюмировала учительница, снимая с плиты вкусно пахнущую кастрюльку. А больше эта дама не приходила сюда, ну скажем, три дня назад. «Да я на следующее утро уехала к сестре в гости», – замялась учительница. «Она живет в Подмосковье, вот я и осталась ночевать у нее, а вернулась домой только позавчера днем. Поэтому ничего не могу добавить к сказанному. Я и в полиции сегодня рассказала, что ничем помочь не могу». И с шумом вздохнув, скрестив на груди руки, Галина Александровна дала мне понять, что пора и честь знать, она должна ужинать. Поблагодарив негостеприимную тетку, даже не предложившую мне чаю, Я вышла из дома, перешла через улицу и, чувствуя, что не в состоянии думать на ходу, присела на скамеечку у одного из близлежащих домов. Интересно, что же за дама такая была в шубе? И ведь всего за каких-то пять минуточек до моего прихода. А вдруг это все-таки была тушара? Правда, Галина Александровна не смогла точно определить, из какого животного была сделана шубка. Вдруг это все-таки песец, северное животное с ценным мехом. Но собственная шутка только разозлила меня. «Можно подумать, у одной Тушканович – песцовая шуба в Москве. Да, опять я на распутье. Направо пойдешь, налево пойдешь. И мне совершенно очевидно мешает предвзятое отношение к Аньке Тушканович. Ладно, хорошо. Предположим, что это была незнакомая мне женщина. Даже если и в песцовой шубе. Она, ясное дело, была уже внутри квартиры, когда я пришла с деньгами. Иначе я бы встретилась с ней на лестнице». Тогда получается, что это она вырвала у меня конверт с деньгами и захлопнула перед моим носом дверь. И это ее была рука в перчатке. Но откуда она знала, что пришла именно я, причем с деньгами? Может, подслушивала за дверью и поняла из Дашкиных реплик, что та ждет кого-то с деньгами? А может быть, Дашка говорила уже при ней? Нет, Дашка бы не стала так подставлять меня. Не стала бы? А почему, собственно, не стала бы? Что-то я не могу вспомнить ни одного героического поступка по отношению ко мне моей подруги с детства. Вдобавок, может, именно потому, что нужны были деньги срочно, Дашка позвонила мне, дурочке, которая сразу же бежит на выручку. Может, и выхода никакого другого у нее не было вовсе. А была ли она вообще в тот момент в квартире? Что-то я запуталась совсем, гадаю на кофейной гуще, нужно с кем-то посоветоваться». Зачем был разыгран весь этот спектакль с деньгами и черной перчаткой? Что такого сделала Дашка, что попала в столь невыгодную ситуацию? Зачем меня подставляла? Ясно было одно. Я опять стою перед дилеммой. Вариант один. Дашка перепутала тетку в песце со мной и, не глядя в глазок, распахнула дверь. А может, тетка и зажала пальцем глазок? Тогда опять-таки возникают варианты. Либо Дашка знала эту тетку, либо нет. Вариант другой. Она ждала именно эту женщину в песце. Открыла ей, не ожидая ничего плохого. Может быть, удивилась столь позднему визиту. И, видимо, поплатилась за доверчивость. А потом уже пришла я с деньгами. Может быть, я несправедлива к Дашке, и она успела предупредить тетку о моем приходе? Может, даже подсказала ситуацию с перчаткой, чтобы я не поднимала паники? Кто знает. Ясно одно. У меня слишком много версий. К тому же они... Все, как назло, слишком шаткие. «Что ж, подтянем пояса, перестанем хныкать и начнем проверять все до единой версии этого запутанного дельца», констатировала я, пытаясь подражать любимому герою Шерлоку Холмсу. Жаль, правда, что Ватсон Маргоша мирно храпит на диване. «Боже, наверное, Димка-то уже дома?» сполошилась вдруг я, вспомнив, что уже вечер. А Маргоша, проспав мой уход из квартиры, наверняка не сможет сказать ему ничего вразумительного. И Димка теперь волнуется за меня. «Скорей домой!» Я почти бегом вернулась к себе. Против ожидаемого вселенского скандала я, влетев в квартиру, увидела довольно трапезничающего муженька и сидящую рядом с ним Маргошу, как ни в чем не бывало наворачивающую за компанию очередную тарелку грибного супа. По телевизору начинался очередной сериал. Муж и Маргоша только на секунду оторвали глаза от телека, чтобы поприветствовать меня, и снова стали пожирать глазами экран. «Ну ладно же», – мрачно решила я, – «деградируйте потихоньку. А я лучше посмотрю на кухне детективчик, да сделаю пару звонков». Включив себе на видео собаку Баскервилей и поев супчика в обществе известного сыщика и других английских джентльменов, я решила заняться делами. Мобильный Дашки повторил мне сказанное еще час назад – «Абонент аппарата выключен». Машинально я набрала номер сотового Соловьева и вздрогнула, услышав. «Да, слушаю, говорите». «Здравствуйте, Олег Сергеевич», — на автомате произнесла я. «Это Яна Быстрова». «А, Быстрова? Куда пропала?» Голос следователь слегка потеплел. «Тебе подруга передала, что я звонил?» «Конечно. Правда, я вот уже весь день не могу до вас дозвониться». «Да, я уезжал из города. Слушай, Янина Владимировна, сейчас уж слишком поздно. Давай-ка завтра, часиком к десяти подходи, пропуск я выпишу». «А что-то случилось? Давай все вопросы зададим друг другу с утра. Все, привет мужу, жду», – отрезал Соловьев и отсоединился.